Надеюсь, ты с этим справишься. У тебя может возникнуть вопрос, почему рама второй? По традиции, к именам вампира в торжественных случаях добавляется номер, который играет роль фамилии. Я, например, Энлиль седьмой. Это, конечно, не значит, что до меня было шесть Энлилей, а до тебя один рама. Их было гораздо больше. Но для краткости мы используем только последний разряд в порядковом числе. Энлиль одиннадцатый будет опять Энлилем первым. Не волнуйся и не переживай. Все у нас получится. Успеха. Энлиль. Я поглядел на флакон. Видимо, дальнейшие инструкции содержались в препарате. Я вспомнил, что Хартланд — это нечто полумифическое, геополитический фетиш, который мусолят на круглых столах в редакциях национально-освободительных газет, когда надо показать спонсорам, что работа идет полным ходом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 Во флаконе оказалась ровно одна капля жидкости. Я перелил ее в рот и тщательно втер верхнюю десну. Ничего не произошло. Я решил, что препарат действует не сразу и сел на диван. Вспомнив про приветствие, которое просил меня выучить Инлиль Маратович, я стал тихо повторять. «Рама второй в Хартланд прибыл! Рама второй в Хартланд прибыл!»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 Но я чувствовал, что геометрия старинной мебели, ромбы паркета и облицовка камина идеально подходят для того, чтобы оказаться попросту чьим-то сном. Я догадался, что думаю о сонном царстве, потому что меня самого клонит сон. Не хватало только проспать самое важное событие в жизни. Я встал и принялся ходить по комнате взад-вперед. Мне пришло в голову, что я мог уснуть и мне просто снится, как будто я хожу по комнате. А вслед за этим началось страшное. Я понял, что во флаконе мог быть яд, и я мог не уснуть, а умереть, и все происходящее со мной – просто затухание остаточных разрядов в электрических контурах мозга. Эта мысль была непереносимо жуткой. Я подумал, что если бы я спал, то от страха наверняка проснулся бы. Но мне сразу показалось –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 а важное событие, которого я жду, и есть момент, когда мне придется сознаться во всем самому себе. Я попытался отогнать эту мысль, но не смог. Наоборот, я находил все больше подтверждений своей жуткой догадки. Мне вспомнилось, что вампиры во все времена считались живыми мертвецами. Днем они лежали в гробах, синие и холодные, а по ночам вставали согреться глотком теплой крови. Может быть, чтобы стать вампиром окончательно...